Глава 25. В воскресенье небо расплакалось дождем, будто скорбело о Грейс вместе с собравшимися на кладбище Хиллсайт. Кучка народа в темных одеждах укрывалась под зонтиками. Так даже лучше. Их плотная ткань скроет их слезы. Гроб с телом Грейс погружали в яму, и тридцать пар глаз молча наблюдали за ее последними минутами пребывания на земле. Эвелин не плакала. Все слезы давно пролились по старшей сестре, их будто просто не осталось. Мэри крепко хваталась за руку дочери, как за опору, без которой просто не выстоит. Ей хотелось закричать, завыть, как раненый зверь, и, обняв гроб, заползти в эту яму вместе со своей малышкой. Но она держалась, потому что другая малышка нуждалась в ней. Эмма рассеянно глядела на большую деревянную коробку, не до конца понимая, чего ради все собрались здесь в такую отвратительную погоду. Как и полагается, она сжимала маленькими пальчиками белый цветок каллы и держала папину руку. Он теперь всегда был рядом, а мамочка ушла. Папа тихо плакал и даже не утирал влагу с постаревших за неделю щек, чтобы удержать зонтик и намочить завитые волосы дочери. Теперь она его главная забота. И он будет стараться ради нее, как старается сейчас удержаться и не начистить морду полу, который стоит в соседнем ряду. Эвелин оглянулась на отца, придерживающего мать с другой стороны. Рак пока его не доконал, но смерть дочери, которую он не видел столько лет, помогла болезни в своей смертоносной операции. Натали Кларк прижималась к своему мужу Перри. Перехватив взгляд подруги, она сочувственно сверкнула глазами и прижала букет роз ближе к сердцу. Здесь же Эвелина разглядела Ванессу Карлтон, бок о бок стоящую с Крисом Рэндаллом. Они нашли друг друга, хотя даже странно, как еще ни разу не пересекались в таком маленьком городе раньше. Судьба находит нас рано или поздно. Здесь были люди, которых Эвелин не знала или успела забыть за свое отсутствие. Когда могилу стали засыпать землей, они стали класть цветы и расходиться, разбегаться, как кучка муравьев к своим собственным жизням. Она оторвала глаза от гроба и заметила фигуру женщины, стоящую у решетки забора. Для приличия она надела черное, самое скромное платье, которое нашлось в шкафу, и черное кашемировое пальто. Зонтик прикрывал часть ее лица, так что Эвелин не могла разобрать, кто она. Зато Джеймс тут же разглядел в ней Клэр Хантингтон. Разлучницу и любительницу драм, по вине которой хотят части, Грей успокоилась сейчас на кладбище. Зачем она притащилась сюда в этот черный день? Испортить что-нибудь еще? Поглумиться над семьей, в которую так нахально влезла на своих высоченных шпильках? Клэр встретилась с Джеймсом глазами, и он заметил ее слезы. Они стояли в уголках ее ненакрашенных глаз и говорили о том, что под откровенными нарядами у этой женщины все же бьется сердце. Она не уходила до последнего, по-своему оплакивая женщину, которую когда-то ненавидела всей душой. Лишь когда у земляной насыпи остались лишь самые близкие, она посчитала, что стоит оставить их одних. Семейство Хартли и О'Хара — Еще долго стояли под проливным дождем, не желая отходить от Грейс ни на шаг. Лишь когда нога Мэри в маленькой туфле подкосилась, Эвелин ласково обняла ее за плечи и проговорила: «Пора, мам, пора оставить Грейс здесь». Портрет сводил его с ума. Серые лазеры ее глаз разрезали до самых внутренностей. Но Пол не мог снять его со стены и убрать на чердак или просто выкинуть. Это была первая достойная картина, которую он написал, и остался доволен своей работой. Но он бы с радостью уничтожил свой шедевр, если бы на нем не было запечатлено ее лицо. Там, на кладбище, пришлось стоять в задних рядах рядом с соседями и малознакомыми приятелями Грейс, которые бы даже не вспомнили ее любимый цвет». которые забудут об этой трагедии через пару месяцев. Пришлось смешаться с этой безликой толпой и покинуть Хиллсайд, как бездушный посторонний. А ему хотелось остаться до последнего, пока семейка Грейс не продрогнет и унесет свои ноги с сырой земли. Он бы лег рядом с насыпью и ждал, пока его тело не заледенеет, не покроется инем и не умрет от переохлаждения. Он бы почувствовал все то же самое, что и она. Разделил бы эту боль с ней. В газетах появились лишь короткие сводки о том, что виновный в гибели Грейс О'Хара найден. Ни имени, ни фактов, ни деталей. Он никогда не узнает, кто исковеркал его жизнь, даже если будет ползать на коленях и умолять Джеймса раскрыть обстоятельства преступления. Его теперь и близко не подпустят к Эмми. Хотя он так сильно привязался к девочке, что считал ее чуть ли не своей дочерью. Как жить дальше, Пол не знал. Выпивка не давала ответов и не притупляла боль, как говорят. Она просто рассеивала сознание и помогала затеряться в тумане. Сколько он так просидел с бутылкой «Кентаки Оу», пялись на серые глаза Грейс. Ее последняя частичка в этом мире. Пол не помнил, когда полз до дома и закрыл ли дверь, прежде чем откупорить бурбон и завалиться на диван. Пустота вокруг сжималась, тишина из комнат наверху сводила с ума. Они ведь успели переделать одну из спален в детскую для Эммы. Как теперь смотреть на этот нежно-розовый бунт с маленькой кроваткой и белым пологом? В глазах давно двоилось, в голове клубилось высокоградусное марево. Но Пол продолжал подносить горлышко к высохшим губам, которые все еще болели от побоев Бена, и глотать янтарный эликсир. Из-за помутнения он не сразу понял, что в дверь стучат. А затем его зовут. Этот голос звучал будто из преисподней. «Пол, ты дома? Пол, у тебя дверь нараспашку. Я захожу». Все же он забыл закрыть эту чертову дверь. Перед глазами появился силуэт весь в черном. Неужели смерть пришла за ним? А где плащ? И коса. Вряд ли жнецы носят кожаные куртки. Пол чуть не рассмеялся своей мысли и попытался сфокусироваться. Пол, это я, Джеймс. А, Джеймс. Протянул он, отсалютовав бутылкой. Хочешь? Нет, Пол. И тебе пора притормозить. Это не твое грёбаное дело. Как часто Джеймс слышал это в последнее время от встельку пьяных мужиков. Хотя, ему ли судить? Он терял любимую женщину, но не так. Она просто умчалась за 700 миль, а не утонула в ледяной воде. Подвинув кресло, Джеймс присел на него так, чтобы быть вровень с хозяином дома. Он с жалостью посмотрел на подбитую скулу пола, на вспухший глаз, который переливался спектром цветов от синего до желтого, на треснутую губу, смоченную жгучим алкоголем. «Если ты пришел, чтобы наставлять меня на путь истины, то уходи». Невнятно пробормотал пол. В его голове все звучало четко, но до Джеймса долетала лишь заплетающаяся белиберта. «Я не за этим здесь». «Может, хочешь рассказать мне, кто все же утопил ее?» Это было бы правильно, но Джеймсу не хотелось впутывать сюда Эвелин. Она и так будет винить себя всю оставшуюся жизнь. Ни к чему еще прибавлять ей головной боли в виде Пола Данелли. Если однажды она и узнает об их с Грейс отношениях и посчитает нужным, то сама расскажет обо всем. «Ты же знаешь, что я не могу.» тайна. Следствие и прочая ерунда. Знаю, знаю. Тогда проваливай к своему братцу. Джеймс не стал реагировать на злобный выпад в сторону Бена. Пусть сами разбираются. Вместо этого он озвучил то, зачем пришел в это скорбное логовище злости. Я должен рассказать тебе кое-что. А Грейс посчитал, что ты имеешь право знать. От одного упоминания ее имени Пол съежился, но весь превратился в слух. В отчете судмедэксперта есть то, о чем я никому не рассказывал. Пусть это и дальше остается между нами. Идет? Болтающаяся на шее голова Пола сделала что-то вроде кивка. Грейс была беременна. Губы Джеймса двигались, но Пол не понимал, что тот говорит. От его слов он пьянел сильнее, чем от бурбона. «Одиннадцатая неделя». Этого еще не было видно, но она ждала ребенка и наверняка это знала. «О чем ты говоришь?» Прошептал Пол, уронив бутылку. Остатки растеклись на ковер, но ни один из мужчин не обратил на это внимания. Я говорю о том, что ты мог бы стать отцом. Судя по тому, что творилось в отношениях Грейс и Бена, это никак не мог быть его ребенок. Грейс была беременна. Пол потерял не только любовь, но и своего ребенка. А он-то думал, что не может быть еще больнее. Пейтон, Эмма. А теперь вот безымянный, еще не сформировавшийся малыш. Он потерял сразу троих детей. Он не станет отцом ни одному из них. Пол долго сидел неподвижно, глядя на двоящееся лицо Джеймса. Тот окликал его, но не мог добиться от Пола ни слова, ни звука. А потом Пол завыл. Так воют койоты, когда их раздирают на части острые клыки более крупного хищника. Не плачь, Орёв вырывался из груди мужчины. Они были малознакомы, но Джеймс не мог спокойно наблюдать муки Пола. Он сел рядом и обхватил брыкающееся тело, позволил Полу пролить слезы боли и крики ярости на себя. Он знал, что новость добьет и без того полумертвого мужчину, но не мог утаить от него этого. Он даже скрыл беременность Грейс от брата, но Пол... Имел право знать. Слишком долго Пол метался по дивану и изрыгал проклятие, пока не выбился из сил и не обмяк в руках Джеймса. Тот заботливо уложил его на диван, нашел на кресле плед и укрыл несчастного. Поднял бутылку, но не поставил на столик рядом с Полом. Он заберет ее с собой и выкинет. Сделать бы так же со всеми запасами спиртного в этом доме, но Джеймс не смел. «Я могу позвонить кому-то из твоих родных, чтобы они побыли с тобой?» «У меня никого нет», — простонал Пол с закрытыми глазами, глотая соленые слезы. «У меня больше никого не осталось». Только сейчас до него дошло, что Джеймс был единственным, кто пришел проверить, как он. В этом городе, куда он сбежал, чтобы начать новую жизнь, — Не было никого, кто о нем бы позаботился или просто вспомнил его имя. А теперь еще нет ни Грейс, ни Эммы, ни родившегося ребенка, ни даже работы. Если он доживет до завтра, то придется начинать все заново. Но уже не здесь, не в сент клере Джеймс похлопал Пола по плечу. Сказал звонить в любое время, если ему понадобится помощь или просто поговорить с кем-то, но он не был уверен, расслышал ли Пол, что он говорит, и слушал ли. Закрыв за собой дверь, Джеймс вышел на крыльцо и обрадовался холодному воздуху. Если кому-то и нравилась суровость Северного Штата, то Джеймс обожал Сент-Клер именно за это. За отрезвляющий ноябрьский ветер, который помогал дышать полной грудью, он выбросил бутылку в мусорный бак и поехал в дом Хартли, где его ждали на поминках.